про детский сад Эпиграф Воспитание ребенка не зависело от воли отца. Он приносил его в лесху, место, где сидели старшие члены Филы, которые осматривали ребенка. Если он оказывался крепким и здоровым, его отдавали кормить отцу, выделив ему при этом один из девяти земельных участков. Но слабых и уродливых детей кидали в Апофеты, пропасть возле Тайгета. «Плутарх. Сравнительные жизнеописания». Ликург и Нума Помпилий. В 18 лет я махал метлой в детском садике при КГБ СССР. Были тут и ясли пятидневка. Сейчас, наверное, не все представляют, что это такое. Это когда ребенка в год-полтора относят в ясли в понедельник с утра, а забирают в пятницу вечером. Неудивительно, что из этого отделения постоянно доносился детский плач. Дополнительный кошмар ситуации заключался в том, что родители плачущих детей жили прямо в соседнем подъезде. Тридцать лет прошло, а я еще слышу эти страшные детские крики, и перед глазами всплывает такая сцена. В длинных кожаных пальто работники органов идут к себе домой. Увидев во дворе кого-то из родителей, из яслей выбегает нянечка и кричит «Ну возьмите хоть искупать!» А люди в кожаных пальто поворачиваются и отвечают В субботу заберем, работы много. Я категорический противник самой идеи яслей Ясли — это зло. Без вариантов. Если вы сдали туда ребенка, ваша фамилия — Менгеле. Еще одна история. В США в Конгресс много лет поступает запрос о выделении средств на создание государственных детских садов. И много лет конгрессмены этот запрос отклоняют. Они считают, что раз уж вы родили ребенка, вся ответственность за него должна лежать на вас, а не на государстве. И что растить детей в казенных условиях значит вредить им. И в чем-то они, безусловно, правы. У нас же в стране детские сады появились в качестве средства раскрепощения трудящейся женщины-матери и всегда считались благом. Хотя недостатков у пребывания в этих учреждениях много, а достоинство одно, то же самое. Они позволяют женщине, у которой нет денег на няню, выйти на работу. И когда мать тащит ребенка в сад и сдает воспитателю, она иногда и чувствует себя злой мачехой, которая бросает падчерицу в лесу на съедение волка И неспроста. Садик — не лучшее место для ребенка, особенно если ходить туда он не хочет. Так что делать, если ребенок не хочет идти в детский сад? И никакие «хоть на часик мама тебя скоро заберет» не действуют. Правильный ответ только один — не водить его в садик. И на этом повествование можно было бы заканчивать. Если бы не вопрос, а почему он не хочет идти в садик? Миллионы детишек бегут туда в припрыжку, а когда в конце дня за ними приходит мама, они гонят ее прочь со словами «я еще побегаю». И тут именно ваш ребенок садик не взлюбил. Есть повод задуматься и выяснить причину. Вариантов несколько. первое У ребенка что-то вроде социофобии. Он избегает новых мест, новых людей, не идет на контакт с детьми, опасается новых территорий. Второе. Возможно, проблема посерьезнее. У ребенка аутические проблемы. Ребенок погружен в себя и, в принципе, боится любых перемен. Третье. Имеет место нездоровая, даже патологическая привязанность к матери. Вплоть до того, что когда родители уходят далеко, у ребенка поднимается температура. Такие дети, что называются до школы спят с мамой в одной кровати и держат ее за ручку. Четвертое. У ребенка отставание в развитии. Считается, что отправлять детей в детский сад лучше не раньше трех лет. А в пять лет во многих странах это и вовсе считается обязательным. Можно сказать, что родителям настойчиво до принуждения рекомендуют отдать ребенка в детсад и даже не берут потом без этого в школу. Так вот… У 4 5 по паспорту ребенка вполне может быть психика трехлетки. Отсюда и проблемы с социализацией. Ведь у совсем маленьких детей, например, запросто может не быть друзей. Чтобы дружить, заводить отношения, хоть как-то общаться, нужно созреть для этого психологически. Пятое. Ребенок очень тревожный, не самостоятельный подвержен страхам. Он не только боится, но и не знает, как себя вести в незнакомой обстановке. Причиной тут может быть гиперопека, которой его окружили в семье, где все делают за него, а сам он даже шнурки себе не может завязать. Шестое. У некоторых детей на фоне тревожности такой слабый иммунитет, что они могут даже не рыдать, когда их будят в садик. Они сразу заболевают. Что с этим делать? Во-первых, не считать, что вот сегодня дитё плачет и не хочет идти в сад, а завтра стерпится, слюбится и все наладится. Не люблю эти выражения. Раз у ребенка есть проблема, раз его психика сопротивляется, значит, решить эту проблему можно либо обратившись к специалисту, к детскому неврологу, психологу, психотерапевту, либо поломав его психику. И если он уже не плачет, а покорно одевается и плетется в садик, это не значит, что он привык. Это значит, что у него нет сил бороться с обстоятельствами. Он практически в заложниках у родителей и просто потерял способность им противостоять. Так что настоятельно советую, если заметили один из тревожных симптомов, обратитесь к профессиональному психологу. Некоторые случаи требуют внимания, изучения и лечения. И вполне вероятно, что после вмешательства специалиста, разобравшись со своими проблемами, ребенок с удовольствием будет ходить в сад. Но вам... В любом случае надо ему помочь. Инструкция. Как отдавать ребенка в сад. Что надо сделать обязательно, если перед первым походом в садик у вас все более-менее нормально, но есть легкое волнение? Взять отпуск на две недели. В крайнем случае нанять няню или привлечь бабушку. Договориться в детском саду, чтобы первое время, допустим, первую неделю, у вас была возможность оставаться на территории детского сада. И как только ваш ребенок начинает сиротливо оглядываться, мама тут же выходит из-за угла. Вторую неделю пребывания ребенка в детском саду тоже лучше далеко от него не отходить. Не сидеть в садике, но находиться где-то совсем рядом. Первое время, от недели до двух, оставляйте ребенка в саду только до обеда. За этот срок он полностью адаптируется. И всегда, не только первые две недели, пожалуйста, помните, что дети воспринимают мир через взрослых и их оценку. И детский сад тут не исключение. Как только вы начинаете дергаться, садик начинает ассоциироваться с вашим напряжением и нервами. А если по утрам в доме сущий ад, если вы каждый раз орете что-то вроде «Опять проспали, вставай скорее, опаздываем, одевайся, где колготки, ты можешь побыстрее, или ты хочешь, чтобы меня с работы выгнали за опоздание», в этом случае ребенок, конечно, будет воспринимать садик как что-то проблемное и ужасное. О том, как важно заранее приготовить одежду и вовремя вставать, думаю, напоминать не стоит. Но попробуйте к тому же настроиться положительно и, собираясь в садик и по дороге туда, излучать спокойствие и любовь. Расскажите, как вы завидуете тому, что он идет в сад, а вы, как лох, туда пойти не можете. Ведь вы уже выросли, и поэтому вынуждены идти на работу. И ни в коем случае не надо говорить, что ходить в садик — это его работа. Никакая это не работа. Это игра, прогулки, песни, танцы и прочее. Да, и не забывайте вовремя забрать ребенка из сада. Потому что даже если он благополучно провел там день, если всех уже забрали, а за ним никак не приходят, он еще подумает, идти ли туда завтра. Ну и последнее, про причины, по которым дети не хотят идти в садик и способы разобраться с этим. Если ваш ребенок здоров, весел, любопытен, жизнерадостен, но не хочет идти в сад, оставьте его в покое. Он просто не хочет туда идти.